Он обернулся, его догоняли двое. На головах у них были надеты мешки с прорезанными дырками для глаз. Один по ниже ростом размахивал ножом, другой повыше держал пистолет, у которого дуло расширялось, как воронка. «Ай-яй-яй!» – Завержал Буратино и, как заяц, припустился к черному лесу. «Стой! Стой!» – закричали разбойники.